Глава 19. Пятница, 8 июля, 18 часов 28 минут. Собачий нюх — инструмент капризный. Экспертизу проводят в специальном, сухом, тёплом и хорошо освещенном помещении. Не должно быть никаких внешних раздражителей. Очень важно знать, готова ли собака к работе. Если нет, в сторону. И главное, в эксперименте положено участвовать как минимум двум собакам. Но Масленников смог задействовать только одну. Да и та не справилась с работой. Сначала она обнюхала кепку Вячеслава, затем перед ней поставили несколько банок, в одной из которых хранился запаховый след человека, предположительно подрезавшего крепление тарзанки. И никакой реакции. Не опознала собака запах Вячеслава Богданова. Но Кауров не сдавался. Экспертизу проводили с бухты-барахты. Возможно, убийца Федосеева и взять Натарова всё-таки один и тот же человек. Не зря же Богданов наблюдал за домом потерпевшего. «Поздно, — обратился Родион, — глянув на часы, торопливо проговорил Масленников. — Сам видишь, на скорую руку всё. Давай в понедельник ещё раз попробуем, или даже во вторник. В понедельник подготовимся, во вторник проведём. Возможно, результат будет другой, а сейчас, извини, дача у меня». Официально рабочий день закончился, но Кауров домой не спешил. И Евграфов, как оказалось, тоже. Они столкнулись лоб в лоб в коридоре второго этажа. Кауров собирался открыть дверь своего кабинета. «Давай, давай!» Евграфов издалека махнул рукой, поторапливая подчиненного. Он явно не хотел устраивать разнос в коридоре, не все сотрудники разошлись по домам. Кауров открыл дверь, пропустил начальника, вошел сам. «Где кепка?» — грозно спросил Евграфов. «Бейсболка?» «Да, которую ты украл!» Кауров кивнул. Конечно, он знал, что дочь Натарова устроит провокацию, поэтому торопил Масленникова с экспертизой, причем зря. Козырь в рукав он, увы, не получил. «Это версия Богдановой?» — спросил Кауров. «Где бейсболка?» «На экспертизе?» «Незаконно!» «Да все равно», — мрачно усмехнулся Кауров. «Как это все равно?» Собака след Богданова не взяла. «А ты надеялся?» — позлорадствовал Евграфов. А если Богданова видели на Майской улице у дома Федосеева ночью, в половине двенадцатого, а утром Федосеев погиб? И это мог сделать взять Натарова? Это мог сделать муж его дочери, для которой Федосеев конкурент в гонке наследников. И ты думаешь, Богданова хотела избавиться от Федосеева? Руками своего мужа. Кстати, тоже заинтересованное лицо. И его видели на Майской улице. И даже поставили синяк под глазом, местный дебашир. Может, дебашир этот ошибся? Может, это был вовсе не Богданов? Кауров усмехнулся. Понял он, куда клонит начальник, открыть нечем. Скорее всего, с вероятностью 99%, повторная экспертиза покажет отрицательный результат. из за Тимонины цепляться глупо, тем более что дебашир не смог опознать Богданова. А если на него надавят, то и вовсе забудет о нем. А на него надавят. «Может, и не Богданов. Значит, ввели в заблуждение». «Очень, может быть», — кивнул Кауров. «Очень хорошо, что ты это понимаешь. Очень плохо, что ты полез к Богданову, не поставив в известность руководство». «Плохо», — не стал возражать Кауров. «Думаю, выговором ты не отделаешься. Может, мне съездить к Богданову, извиниться перед ним?» «Пожалуй» и бейсболку верни, пока Богданова официально не заявила. Да, конечно. Кепка в кабинете Масленникова, а тот уже ушел, так что возвращение краденого можно пока отложить, а в понедельник или во вторник они проведут повторный эксперимент, и если подозрение в отношении Богданова подтвердится, запаховый след с него снимут официально и под протокол. Извиниться, говоришь, надо, учив подвох, задумался Евграфов и с подозрением глянул на Каурова. «Что ты там задумал?» «Что я задумал?» «Не отпустишь ты Богданова». «Почему?» «Потому что Богданов идеально подходит на роль заказчика и убийцы, как муж главной наследницы, как муж одной из главных наследниц». На роль заказчика кивнул Кауров, настороженно глядя на своего начальника. Он хотел, чтобы тот сам озвучил его версию, и Евграфов не подвел. Мирошникова, Барков, Старов, первые трое из списка. Их убил Рябухин. Он же должен был убить и всех остальных. Но что-то пошло не так. Богданов вмешался, убрал Рябухина и убил Федосеева. «Или ты думаешь по-другому?» «Есть вероятность?» — уклончиво ответил Кауров. «Вероятность?» — усмехнулся Евграфов. «Пока есть такая вероятность...» Извиняться перед Богдановым ты не станешь. Во всяком случае, искренне. Он-то откуда узнает, искренне или неискренне? Сейчас главное замять вопрос. И дальше себе тихонько рыть под Богданова? Но вы же понимаете, что Богданов мог убить. Почему ты не сказал мне, что твоя бывшая жена в списке наследников? Вдруг жестко спросил Евграфов. Если он хотел смутить подчиненного, ему это вполне удалось». «Не хотел, чтобы вы отстранили меня от дела». Кауров не промедлил с ответом, поскольку уже давно ждал подобного вопроса. Он представлял начальству списки наследников Натарова. Евграфов не сразу вычислил Марину из-за ее девичьей фамилии, но рано или поздно это должно было случиться. Возможно, Евграфов догадался сам, но не исключено, что кое-кто подсказал ему. Возможно, Валерия Богданова. Или Варвара Туголукова. «Если так, то кто-то из сестер очень хорошо осведомлен». «А я могу», — хищно сощурился Евграфов. «Я ничего не знал о Марине, пока в ее доме не побывал человек, убивший Рябухина». «В ее доме побывал ты!» «Ну и это тоже», — Кауров держал себя в руках. «Как-то уж подозрительно вы с Мариной сошлись». «Сошлись?» «Но после убийства Мирошникова и Баркова и Старова». «Все равно подозрительно», — настаивал Евграфов. «Именно поэтому я не хотел вам ничего говорить, чтобы вы не отстранили меня от дела, как заинтересованное лицо». «А если это ты Рябухина убил?» «В ночь, когда произошло убийство, я находился на дежурстве в составе следственно-оперативной группы. В эту ночь отец жестоко избил своего ребенка, тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего, прерогатива Следственного комитета». Кауров работал на месте преступления и в больнице, куда поместили пострадавшего. Алиби у него железное. А в ночь, когда убили Федосеева, гнул свое Евграфов. С больной головы на здоровую? Ты знал, что Марина в списке наследников. И знал, что чем короче этот список, тем больше ей достанется. Об этом знал только Натаров. Об этом он сказал только мне. Кауров жестко глянул на своего начальника. «Вам Натаров об этом не говорил». «Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился Евграфов, за начальственным гневом пытаясь скрыть беспокойство. «Кто вам сказал про список?» «Богданова?» «Кауров, ты что себе позволяешь?» «Если Богданова, значит, она знает, как устроен механизм наследования». «Криворукий механизм», — немного подумав, добавил Родион. «То есть она знала, что от наследников нужно избавляться. Ты это хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что она знала о наследниках. А сколько их там останется? Она ведь в этот список не входит, значит, ей нужно уничтожить всех. Возможно, убийца уже подкрадывается к очередной жертве. Нужно срочно все отменять», — решительно сказал Кауров. «Что отменять?» «Убийство?» Евграфов, оценивающий глянул на него, решая, то ли Родион сошел с ума, то ли просто ломал перед ним комедию, пытаясь уйти от подозрений. «Завещание. Никому ничего не достанется, и чтобы об этом узнали все». «И кто отменит это завещание?» «Нотаров и отменит». «Я собирался ему сказать». «Собираться и сказать — это не совсем одно и то же», — усмехнулся Евграфов. «Натарову стало плохо, он ушел. Сказал подождать», — парировал Кауров. «Сейчас ему полегче. Можно съездить, сказать». Евграфов смотрел на него так, как будто видел насквозь. «Хотелось бы». Родион понимал, что начальник не верит ему. Список наследников уменьшился, доля Марины увеличилась. Возможно, это очень большая сумма. И Родиону, если он правильно себя поведет и снова женится на Марине, Может достаться солидный куш. Как можно уничтожить собственную выгоду своими же руками? Евграфов, например, этого не понимал. Съездим? Скажешь? Скажу. И они действительно отправились на изумрудные пруды. Но Натаров их не принял. И здоровье не позволяло, и время. «А Богданова не может повлиять на отца?» на обратном пути спросил Кауров. «Связь между нами ищешь», — насмешливо глянул на него Евграфов. «Это ты зря. Но ведь она может повлиять». «Выговор я тебе объявлять не буду, но от дела отстраняю». «От какого именно?» «От всех». «И к Богданову не приближаться на пушечный выстрел». думая о себе, Кауров. Ты не меньше под подозрением, чем он». Родион кивнул, принимая горькую правду. У него действительно имелся мотив убивать детей Нотарова.